Этой зимой и Андрею и Атаману пришлось изрядно попутешествовать. Вернувшись во Острог и узнав, что там нет кузнеца, князь помчался в Царицын. Заказал у мастера, что работал при крепости, шесть десятков двухшипных крюков по своему рисунку. А после, пользуясь окрепшим льдом, перешел Дон, спустился к устью и долго бродил по протокам среди зарослей тростника. Получалось, что большинство из них для прохода стругов годились. Вот только распахнуть весла вширь можно было лишь на мертвом донце и еще в паре ереков, на остальных пришлось бы толкаться от дна. Вернувшись, отдохнув, если так можно было назвать шестидневный запой, Зверев снова поднялся в седло и вдоль волока помчался к кузнецу. Вернулся с заказом, поднял атаманов в стремя, Вместе с ним и десятком холопов, от греха переодетых в татар, отправился за Азов и две недели бродил по побережью, пока не нашел небольшой лесок за Бейсугским лиманом. — Смотри, Саразман, как тебе это место? — Плохое, княже, болото кругом, вам все кустами заросло, а больше и нет ничего. Где снег ровный, там и вовсе мыслю топь. Комары тут и мухи летом в усмерть загрызут. В усмерть не в усмерть, а обостры и казаки сюда смогут провести. Летом как раз и нужен. Не получится, Андрей Васильевич. Татары кругом перехватят. А если на лошадях вьючный караван проведете? А коли без поводок тяжелых, то попробовать можно. Их, коли вдруг заметят, хоть вскачь можно пустить. Но ручаться не стану, татары. Тревога поднимется тут, в раз сотен пять соберется. Не соберется, — покачал головой конец. Есть у меня предчувствие, что им будет не до того. Хорошее тут болото. От Азова не видно, с Галер тоже. Вон мыс какой выпирает. От Степи тоже. Верст и десять густых кустов да тонких плешей. Схрон в таких местах делать сподручно. Боюсь, его родимого строить придется. А зачем он нам, княже, за полтора верст от дома? Потом расскажу, если срастется. Прикину еще кое-какие мыслишки, а выйдет. загадки у тебя все, княже, загадки. Боюсь сглазить. — Место запомнил, атаман? Тогда возвращаемся. Они скакали назад по степи, уже похожей на мелко заштрихованную бумагу. Каждое утро теплое весеннее солнышко пробивало в нас талые норки, которые постепенно сливались в полоски, и каждую ночь зима отбивала атаки, прихватывая землю. Но вновь приходил расцвет, и холод отступал, Поседал вниз вместе со снежными сугробами. Март еще не перевалил за середину, а здесь, на юге, и вовсю наступала весна. Скоро потекут настоящие ручьи, сольются в протоки, скатятся в реки и разольется половодье. Время, когда мир превращается в острова, и в отрезанных от соседей, от друзей и от врагов в крепостях остаются только два развлечения — Пиво и вино. При мысли об этом князю Сакульскому становилось жутковато. Но все оказалось не так страшно. Веселый праздник 1 апреля, о котором здесь, впрочем, никто еще не подозревал, случилось знаменательное событие. В Остроге закончилось хмельное. То есть абсолютно, целиком и полностью. Все запасы оказались истощены. Если Андрей правильно понял порядок казачьей жизни, то это означало, что у них наступал сухой закон. Самое меньше на полгода, до тех самых пор, пока вернувшиеся после набегов православные воины не съездят в ближайшие селения и не сменяют зипуны на свежесваренное пиво или южное яблочно-вишневое вино. Казаки сделали серьезнее, Начали проверять замки пищалей и запасы пороха, точить сабли, ножи, править топоры. Вытащили на свет Божий упряжь и проверили все седла, ремешки, колечки и карабины. Церковь в Витязи посещали теперь не только на заутренне, но и на вечерне. Правда, к исповеди пока не подходили. Зерев тихо подозревал, что церковный когор тоже был выпит, но мог и ошибаться. Скажи мне, Саразман, перехватил он как-то тамана. Вам ведь не первый год припасы на стругах сплавляет. А куда все лодки пропали? Их у вас уже за сотню накопиться должно. насчет сотни не знаю, почесал затылок Ирвана ухо, но половину точно есть. У Гуромыславского ома-то их у, с два десятка будет. Они рыбу ловят и вверх по реке ходят, а еще несколько в других острогах, по всякой нужде используется. У нас, княже, никакое добро долго не залеживается. Налетят татары, раз, и уже сгорело. Что за стенами, то уберегаем, что снаружи за год-два на третью уж точно пропадет. Изведут нагайцы. — У меня тут есть пятнадцать, — начал загибать пальцы Андрей. — Еще два десятка на умыти, С десяток по другим строгом можно нагрести. Будем считать сорок. Мало ли чего. Может, прохудились какие, или нужны до зарезу. Двадцать-двадцать пять человек в струк посадить можно. — Сорок умножить на двадцать пять? — это же тысяча получается! — А, атаман! — Наберут донские казаки тысячу воинов. Саразман замялся. — Хорошо. У меня почти семь десятков своих бойцов. Ну, хотя бы девять сотен. Соберешь? — Восемь наберу. — Точно. Без особой уверенности пообещал атаман. — Я же уж сказывал. Восемь сотен у нас, в походу, набираются. Ну, может, чуть меньше. — — Восемь, — решительно отрезал Зверев. — Больше можно, меньше нельзя. Ты на сколько людей припасы получаешь? Вот отсюда и считай. — Строгие люди! Куда ты плыть собрался, княже? Под дозовские пушки гибнуть поведешь, а к галерам? — К галерам, — признался Андрей. Кстати, беглые невольники не рассказывали, где на них пороховой погреб? Спереди, под палубой, буркнуло рваное ухо. От пушек недалеко, и от воды зелень не сыреет. Стреляют спора, за полверсты дерева могут снести. Да не бойся ты, Саразман, умирать не придется. Управимся мы с галерами, ничего они нам не сделают. Я с вами пойду, а мне в мир иной, ох, еще как рано. А как же с ними управишься? Даже не подойдешь. А ночью? Белый струк на воде в любой мгле различишь. Разве токмо углем зачернить? Лунной ночью все равно заметят. Другая у меня есть мыслишка. Вплавь нужно подкрасться. На корабль забраться и команду всю порубить. А галеру себе забрать. Огстись, Андрей Васильевич. Холод-то какой. До кученей в воде. Жиром можно обмазаться, чтобы не так тело выстуживало. Или в одежде поплыть. Одежды в воде тепло хорошо держит. А вдруг потонем? Нехорошо это, конечно тонуть православному человеку. Давай лучше всей ватагой перекопу попытаемся пробиться. А там ты что-нибудь и придумаешь. — Отлеший! — покачал головой Андрей. Но, коли так, слушай сюда. Я, я лично со своими холопами галеры захвачу. Вам же вслед за мной лиман только пройти останется и на стругах до Крыма доплыть. Там высаживаться можно, где пожелаешь. Побережье большое вдоль всего крепостей не выставишь. Ну, не смогу я галеры взять, так и у вас хлопот никаких, согласен. — Чего думаешь, казак? Согласен ты, османов, обидеть? Или так мяться и будешь? — Ну, коли не в воде биться, так мило дело поганым кровушку пустить. Мы на дуну смерти никогда не боялись. — Тогда людей собирай, и струги, ради малого насколько все это смысла не имеет. — Коли всех собирать, эту комуту скакать надо, да? круг там затевать. — Ну так поехали!